Глава 16 Маленький рыцарь, как и предвидела Бася, узнав о ее намерениях, прежде всего прикрикнул на нее, что никогда не отпустит ее одну, а сам ехать не может. Но тут со всех сторон начались просьбы и настаивания, которые в конце концов должны были поколебать его решение. Правда, Бася настаивала не так, как он ожидал. Ей очень не хотелось расставаться с мужем, а путешествие без него теряло в ее глазах всю прелесть. Но Эвка бросилась перед ним на колени и, целуя его руки, заклинала любовью к Басе разрешить жене ехать. «Никто другой не осмелится говорить об этом с моим отцом, ни Азея, ни даже брат мой. Одна пани Басе может это сделать, потому что он ей ни в чем не откажет». «Нечего Баське сваху из себя разыгрывать. А кроме того, вы должны по этой же дороге возвращаться из Ирашкова. Пусть она это сделает, когда вы вернетесь». Эвка заплакала в ответ. «Бог знает, что еще может случиться до ее возвращения. Она даже уверена, что умрет от горя, а для такой сироты, для которой нет милосердия, это и лучше». У маленького рыцаря было очень доброе и нежное сердце. Он начал... поводить усиками и ходить по комнате. Ему очень не хотелось расставаться со своей Басей даже на один день. Но, очевидно, просьбы эти очень его трогали, потому что дня через два после этих атак, как-то вечером он сказал «Если бы я мог ехать с вами, тогда бы и говорить не о чем, но это невозможно, меня служба держит». Бася бросилась к нему и, прижавшись к его щеке своим розовым личиком, стала повторять «Поезжай, Михалок, поезжай, поезжай!» «Ни в коем случае с твердостью», — сказал Володаевский. И снова прошло несколько дней. За это время маленький рыцарь советовался с паном заглобой как поступить, но он отказался советовать. «Если тут только одно препятствие, твое чувство», — сказал он, — «то что же мне говорить?» Решай сам. Конечно, без гайдучка здесь будет пусто. Если б не мои годы и не такая трудная дорога, я бы поехал с нею, потому что без нее жить невозможно. А вот видите, препятствий нет, разве лишь морозы, вот и все. Теперь везде спокойно по дорогам, но как жить без нее? Я то же самое тебе и говорю, потому решай, как знаешь. После этого разговора пан Михал снова стал колебаться. Ему было жаль Эву. Кроме того, его останавливала мысль, прилично ли отпускать Эву в такую далекую дорогу одну с Азией. Озаботило его и то, годится ли отказать в помощи друзьям, когда помочь так легко. В чем тут вопрос? В том, чтобы Баси уехала на 2-3 недели. Если даже все сведется к тому, чтобы угодить Баси, дать ей возможность увидеть Могилев, Ямпуль и Рашков, то и тогда почему не угодить ей? Азыя, так или иначе, должен ехать с своим полком в Рашков, а потому охрана будет более чем достаточная. Особенно теперь, когда все разбойники уничтожены, и в Орде, как всегда зимой, полное спокойствие. И маленький рыцарь колебался все больше. Увидав это, молодые женщины возобновили свои просьбы. Одна говорила, что хочет сделать доброе дело, другая плакала и умоляла. Наконец, стал просить Володаевского и Тугайбеевич. Он говорил, что недостоин такой милости, что если он смеет просить, то только потому, что неоднократно уже доказывал свою верность и преданность им обоим. Он в вечном долгу перед ними за то, что они не позволили его унижать, когда еще неизвестно было, что он сын Тугайбея. Он никогда не забудет, что пани Володаевская перевязывала его раны и была для него не только милостивой госпожой, но как бы родной матерью. Он уже доказал свою благодарность в битве с Азбойбеем, но и на будущее время, если, избави бог, что-нибудь случится, он с радостью сложит голову за свою госпожу и прольёт за нее последнюю каплю крови. Потом он стал рассказывать о своей давнишней несчастной любви к Эве, Не жить ему без этой девушки. Он любит ее, хотя и безо всякой надежды, долгие годы, и никогда не перестанет любить. Но между ним и старым паном Нововейским стоит давнишняя ненависть, и их разделяют прежние отношения слуги и господина. Паня одна могла бы их примирить друг с другом, а если она этого не сможет, то, по крайней мере, защитит девушку от отцовской жестокости, от его побоев. Володаевский, быть может, предпочел бы, чтобы Баси не вмешивалась в это дело, но так как он сам любил помогать людям, то и не удивлялся ее доброму сердцу. Всё же он не ответил еще Азея утвердительно, не уступил даже новым слезам Эвы, он только запирался в канцелярии и раздумывал. Наконец он вышел однажды к ужину с прояснившимся лицом. После ужина он спросил вдруг Тугайбеевича, «Азия, а когда тебе ехать отсюда?» «Через неделю, ваша вельможность», — ответил с беспокойством татарин. Галим, должно быть, уже окончил переговоры с Крычинским. «Тогда вели выложить сеном большие сани, ты повезешь двух дам в Рашков». Услыхав это, Бася захлопала в ладоши и бросилась к мужу. За ней бросилась Эвка, а за нею в бешеном порыве радости склонился к ее ногам и Азия. Маленький рыцарь стал даже от них отмахиваться. «Успокойтесь», — говорил он, — «что такое?» «Как людям не помочь, когда помочь можно? Сердце ведь не камень!» «Ты, Баська, возвращайся поскорее, любовь моя! А ты, Азия, береги ее! Этим вы лучше всего меня отблагодарите!» «Ну, ну, довольно!» Тут он начал шевелить усиками и сказал, чтобы скрыть свое смущение. «Хуже всего эти бабьи слезы. Как только увижу эти слезы, тут мне и крышка. Но ты, Азия, должен благодарить не только меня и мою жену, но и вот эту панну, которая как тень ходила за мной со своим горем. Ты должен ее отблагодарить за такую любовь». «Отблагодарю». «Отблагодарю!» – странным голосом сказал Тугайбеевич и, схватив руки Эвы, начал их целовать так порывисто, что можно было подумать, что он их укусит. «Михал!» – воскликнул заглобу, указывая на Басю. «Что ж мы будем здесь делать без этого котенка?» «Да, тяжело будет!» – отвечал маленький рыцарь. «Ей, Богу, тяжело!» Потом он добавил еще тише. «А может быть, за доброе дело Господь Бог...» «Благословит нас потом, вы понимаете?» Между тем котенок просунул между ними свою русую любопытную головку. «Что вы говорите?» «Э-э-э, — ответил заглоба. «Говорим, что весной должно быть аисты прилетят». Баська принялась тереться щекой о щеку мужа, как настоящий котенок. «Михалок, я там долго сидеть не буду», — сказала она тихо. После этого разговора начались совещания относительно путешествия, которые продолжались несколько дней. Пан Михал сам за всем присматривал, приказал при себе привести в порядок сани и обить их шкурами лисиц, затравленных осенью. Пан Заглоба принес свой тулуп, чтобы было чем прикрыть в дороге ноги. Решено было отправить воз с постелями и съестными припасами, а также и лошадь Баси, чтобы в местах труднопроходимых и опасных Баси могла выйти из саней и сесть на лошадь. Пан Михал больше всего боялся спуска ведущего в Могилев, где действительно приходилось лететь вниз сломя голову. Хотя не было ни малейшего повода бояться какого-либо нападения, все же маленький рыцарь, Велел азыев всегда высылать людей вперед на разведки, на ночлеги останавливаться только там, где есть военные команды, выезжать с рассветом, останавливаться до сумерек, в дороге не мешкать. Пан Михал так заботливо все обдумал, что собственноручно зарядил басины пистолеты и уложил их в чехлы у седла. Пришла, наконец, минута отъезда. На дворе было еще темно, когда... Двести лошадей липков стояли уже наготове В доме коменданта тоже было необычайное движение. В каминах горел яркий огонь. Собрались все офицеры. Маленький рыцарь, пан Заглоба, пан Мушальский, пан Ненашенец, пан Громыка, пан Мотовила, а с ними и все другие офицеры. Все хотели проститься. Баська и Эвка, еще румяные после недавнего сна, пили подогретое вино. Володаевский сидел рядом с женой, обняв ее рукой за талию. Заглоба сам подливал вино и каждый раз говорил им «Еще, ведь морозно!». Бася и Эвка одеты были по-мужски. В пограничных местностях женщины всегда так путешествовали. У Баси была сабелька. Одета она была в барсучью шубку, отороченную мехом ласки, горностаевую шапочку с наушниками, очень широкие шаровары, похожие на юбку, и в мягкие сапожки до колен, тоже отороченные мехом. Сверх всего этого она должна была надеть теплую шубу с капюшоном для защиты лица. Но пока лицо ее было еще открыто, и все, как всегда, восхищались ее красотой. А другие жадно глядели на Эвку, влажные губы которой были сложены точно для поцелуя. Многие не знали, на которую из них смотреть, так прекрасны были они обе, и офицеры шептали друг другу. Тяжело жить человеку в таком безлюдии, счастливый комендант, счастливый азыя. В камине весело трещал огонь, а на задворках послышалось пение петухов. Медленно занимался день, морозный и погожий. Крыши сараев и солдатских квартир, покрытые толстым слоем снега, порозовели. Со двора доносилось фырканье лошадей и скрип шагов, идущих по снегу солдат, которые собрались чтобы проститься с Басей и с Липками. Наконец, Володаевский сказал «Пора!». Услыхав это, Бася вскочила и бросилась в объятия мужа. Он прильнул своими губами к ее губам, потом крепко прижал ее изо всех сил к груди, целовал ее в глаза, в лоб и опять в губы. Долго продолжалась эта минута. Любили они друг друга бесконечно. После маленького рыцаря пришла очередь пана Заглобы. Затем стали подходить и другие офицеры и целовали руку Баси. Она то и дело повторяла своим звучным серебристым детским голоском. «Оставайтесь в добром здоровье, панове! Оставайтесь в добром здоровье!» И обе они с Эвкой стали надевать шубы с капюшонами, так что совсем утонули в мехах. Дым широко отворили двери, через которые ворвались клубы морозного воздуха, и все общество очутилось на дворе. Становилось все светлее от утренней зари и от снега. И лошади липков, и тулупы солдат были покрыты инием, так что казалось, что на белых лошадях выступает полк, одетых в белые солдат. Баська с Эвкой сели в сани, обитые шкурами. Драгуны и челядь громко желали отъезжающим счастливого пути. Стая вороны галок, которых жестокая зима пригнала поближе к жилому месту, вдруг сорвалась с крыши и с громким карканьем стала кружиться в розовом воздухе. Маленький рыцарь нагнулся к саням и спрятал свое лицо в капюшон, покрывавший голову жены. Долго оставался он так, но, наконец, оторвался от баси и, перекрестив ее, воскликнул «С Богом!». а за я приподнялся на стременах. его дикое лицо в свете зари сияло радостью взмахнув буздыганом так сильно что его бурка поднялась сзади как крылья хищной птицы он крикнул пронзительным голосом трогай заскрипел снег под копытами пар еще обильнее повалил из лошадиных ноздрей медленно двинулись первые ряды липков за ними другие третьи четвертые За ними сани, за санями следующие ряды, и весь отряд медленно отдалялся, направляясь к воротам покатого двора. Маленький рыцарь все продолжал осенять их крестным знамением. Наконец, когда сани выехали из ворот, он сложил руки у рта и закричал «Будь здорова, Баська!». Но ему ответил только свист татарских дудок и громкое карканье. черных птиц.